Глава 16. В парк они приехали вдвоём с Войдыманисом. Там действительно было много машин и выставлено милицейское оцепление. К явному неудовольствию Тихомолова здесь появились два корреспондента популярных московских газет, которые уже начали диктовать первые сообщения в своей редакции. Дронга и Эдгар подошли ближе. Увидевший их полковник Ризунов сделал знак сотрудникам милиции, чтобы их пропустили. Видите, что происходит, показал рукой в сторону лежавшего тела Ризунов. Его сбили примерно час назад. Заметили из проезжавшей мимо машины и сразу вызвали милицию, а те уже позвонили нам. Несчастный певец лежал на снегу в характерной для сбитого машиной позе. Рубашка и майка вылезли наружу, обнажая розовое тело, уже начавшее коченеть, и смешные трусы в горошек. У головы лужится уже замёрзшей крови. Рядом суетились медэксперты и тихомолов. Вот Недовольно проговорил следователь: "Это всё эксперименты нашего руководства. Извините меня, господин эксперт, но я всегда знал, что расследование должен проводить один следователь, и ему не нужны никакие консультанты. Вы видите, что случилось в результате нашего параллельного расследования? Теперь будут писать, что мы не только не раскрыли первого убийства, но и допустили второе, если, конечно, это не случайная авария. Не случайная." покачав головой, убеждённо произнёс Дронга: "Посмотрите на его обувь. Он не мог прийти сюда пешком. Где-то рядом должна быть его машина. Наверняка он кого-то ждал или его кто-то здесь ждал, и, видимо, договорились встретиться к 2 часам". Взглянул он на часы. И примерно в это время его и ударили машиной. "Ноги сломаны", подтвердил медицинский эксперт, поднимая голову. Очевидно, есть многочисленные внутренние повреждения, но это можно будет сказать только после патологоанатомического вскрытия. Характерные гематомы, добавил он через несколько секунд. Дронго присел рядом с медикспертом. Странно, сказал он. Посмотрите, у него в крови оба плеча, при этом на голове окаравлено только лицо. На затылке есть какие-нибудь повреждения. Нет, ответил эксперт, поднимая голову убитого. Значит, вы тоже обратили внимание на его плечи. И натекла лужа крови. Дронга осмотрелся вокруг. У тормозного пути машины работали инспекторы дорожной службы, замеряя расстояние. Это был внедорожник, уверенно сказал один из них. Дронга подошёл к нему и снова присел на корточки, вглядываясь в следы. Хватит, не громко попросил тихомолов. Не нужно позориться. Уже и так понятно, что мы с вами сели в лужу, если это не случайная авария. Поднимитесь, на вас все смотрят. Это в кино можно приехать к месту убийства и начать поиск следов. В жизни так не бывает. Пусть работают профессионалы. Подождите, перебил его Дронга. Посмотрите на тормозной путь. Вон в той стороне машина впервые затормозила. Судя по расстоянию между колёсами, это большой внедорожник, либо Хаммер, либо 570 Lexus. Вы правы, сказал инспектор. Он как раз там и остановился. Потом сидевший за рулём увидел Лиханосова и набирая скорость, помчался прямо на него. Вот посмотрите, какое расстояние метров 30. Не сбавляя скорости, он сбил певца, и тот, перевернувшись, полетел прямо на тротуар. Удар был настолько сильным, что ему переломало ноги. Да, согласился инспектор, всё так и было. Тихомолов пробормотал что-то себе под нос, но ничего не сказал. Резунов улыбнулся. Он хорошо знал возможности эксперта Дронга. А теперь самое неприятное, продолжал Дронга. Посмотрите, вот здесь машина остановилась, но водитель не выходил из машины. Автомобиль стоял несколько минут прямо около умирающего Лиханосова. С чего вы взяли, что он не сразу умер? Не выдержал Тихомолов? Что за фокусы вы здесь устраиваете? Ну, с длиной тормозного пути всё понятно, тут вы себя показали. А как вы узнали, что он не сразу умер? Мы ещё не провели экспертизу, ничего не проверили, а вы сразу делаете безобилеционные заявления. Машина остановилась рядом с умирающим. Упрямо повторил Дронга. Возможно, водитель хотел убедиться, что Лиханосов действительно умер. Поэтому здесь больше растаявшего снега, чем в других местах. А насчёт того, как я определил, это очень просто. Удар был в лицо, и когда его подбросило, он тоже упал лицом вниз, сильно ударившись. Но на затылке крови нет, а плечи в крови. Значит, он ещё несколько минут жил, пытался подняться или повернуться, но у него ничего не получилось, и он затих. Я тоже так считаю, подтвердил пожилой медэксперт. Ризонов посмотрел на несколько ошеломлённое лицо Тихомолова. Тот молчал, затем вдруг расхохотался. Честное слово, если бы я вас сам не вызвал, в жизни бы не поверил, что такие специалисты существуют. Вам в кино нужно сниматься или фокусы в цирке показывать? Как это вы всё успели заметить? Я ничем другим не умею заниматься. признался Дронга. Только замечать подобные детали и разговаривать с людьми, пытаясь понять их настроение, эмоциональный настрой, психотип и внутреннюю убеждённость, очень помогает при расследовании любого преступления. Значит, его убили, вздохнул Тихомолов. И все наши предположения о случайном грабителе оказались несостоятельными. Выходит, пуговицу, которую мы там нашли, можно выбросить. Она не имеет никакого отношения к кубизму Пашкова. Самое непосредственное, возразил Дронга. Думаю, даже могу сказать, кому она принадлежала. Он протянул руку и показал в сторону погибшего певца. Ничего не понимаю, растерялся следователь. Вы считаете его убийцей Пашкова, а сейчас кто таким образом отомстил за убийство? Это уже лихо закрученный детектив, усмехнулся Дронга. Боюсь, всё гораздо серьёзнее и страшнее. Убийца сначала покончил с Пашковым, а теперь убрал и опасного свидетеля, каким был Марек Лиханосов. Значит, он видел убийцу. Думаю, что нет, ответил Дронга. Но в чём-то он оказался опасным свидетелем, поэтому его убрали. Кто? Кто стоит за этими преступлениями, не унимался следователь. Сейчас пойдёт снег, и мы всё равно ничего не сможем сделать и не найдём машину, которая его ударила. Уверен, что найдём, возразил Дронга. У меня будет к вам небольшая просьба. Нужно проверить номер вот этого телефона. Я напишу вам конкретное время, куда звонили и когда, а потом мы постараемся найти машину. Хорошо, кивнул Тихомолов. Кажется, вы меня убедили. Не знаю, что у нас получится, но давайте попробуем. Может, действительно вы правы, и ваши методы расследования гораздо более эффективны, чем наши. Посмотрим. Дронка ещё раз обошёл тело убитого, затем подошёл к выдыманицу. Никогда себе этого не прощу, признался он. Кажется, именно я стал невольным пособником убийцы. А несчастный Лиханосов оказался жертвой его маниакального желания всё скрыть. Завтра нужно срочно вылететь в Челябинск и найти в колонии Бурхона Фархатова. Возьми нам билеты на самый ранний рейс или лучше на ночной, если самолёты летают туда ночью. Мы полетим вместе, уточнил Эдгар. Да. Может, тебе не лететь? Ты плохо переносишь перелёты. Я могу полететь один и переговорить с ним, если хочешь. Полагаю, что лететь должен именно я, мрачно сказал Дронга. Говорят, что он искренне переживал случившееся, даже на суде требовал себе казни. Он ведь таджик, значит, мусульманин шиит, а с таким тебе будет очень трудно общаться. Не уверен, что он хорошо говорит по-русски. Таджики говорят на фарси, а я этот язык знаю. Кроме того, Покистанцу Латишу Эдгару Вайдаманису будет сложно общаться с бухоном Фархатовым. Мне гораздо удобнее. Ты у нас такой религиозный человек, пошутил Вайдаманис. Нет, просто когда я сообщаю любому мусульманину, где именно я был, посетив все святые места, положенные мусульманину сумиту и мусульманину шииту, это невольно вызывает уважение и расположение ко мне. Самое главное, что я не обманываю и действительно побывал во всех этих местах. Убедил. Полетим вместе, кивнул Эдгар. Что ещё нужно? Пока больше ничего. Надеюсь, больше никаких происшествий здесь не произойдёт, пока мы не вернёмся в Москву. Домой они приехали к 5 часам вечера. Вэйдиманн сразу отправился за билетами, и Дронго остался один. Он сидел перед включённым телевизором и думал о сегодняшнем расследовании. Мысли были горькими и не очень приятными. Если его версия верна, вся эта история может стать одной сплошной трагедией, произошедшей с конкретными людьми. И тогда выходит, не только две последние смерти были убийствами. Раздался телефонный звонок, и Дронга достал телефон, посмотрел номер. Странно. Кто это может быть? Добрый вечер, господин эксперт. Услышал он голос Илонны, супруги румынского посла. Я бы хотела с вами срочно увидеться. Когда это возможно? Когда хотите? быстро ответил Дронгов. В любое время. Тогда давайте прямо сейчас, предложила она. А где? Где хотите? Я могу приехать, куда скажете. Давайте в кафе рядом с нашим посольством. Запишите адрес. Я буду там минут через 10. Нет, возразил Друнга. Так быстро я не успею. У меня нет вертолёта, а пробки после 5 могут быть ужасными. Да, вы правы. Я сейчас еду на машине, как раз в центре города, где вы живёте. Может, встретимся где-нибудь ближе к вам? В какой части города вы находитесь? На Тверской. Тогда встретимся через полчаса в Широтоне. Там есть неплохой ресторан Якорь, если вы, конечно, не возражаете. Я по вечерам стараюсь не наедаться, призналась Элона, но приехать туда успею. Значит, через полчаса? Ровно через полчаса Дронга сидел в ресторане, ожидая супругу Пасла. Она появилась в зале уже сняв верхнюю одежду и оставшись в длинном платье изумрудного цвета, словно специально сшитом к ее глазам, на ногах полусапожки. И Лонна подошла к Дронго и церемонно протянула ему руку. Он поцеловал ее и они сели за столик. Что-нибудь легкое, попросила она официанта. Легкие закуски и салатики. Что будете пить, спросил официант. Красное вино. Выберите бутылку сами или найдите вашего сомелье, если он у вас есть. Когда официант исчез, Дронга терпеливо спросил: "Что случилось? Почему вы хотели меня так срочно видеть?" "У меня очень важное дело", призналась Элона. "Речь идёт о моей самой близкой подруге Терезе. Что произошло?" "Пока ничего, слава богу, но может произойти". Анна попала в очень неприятную и двусмысленную ситуацию. Что именно? Давайте поподробнее. Вы уже знаете, что после Всеволода Георгиевича единственным наследником остаётся его жена Кира Латыпова. Вернее, сейчас она Кира Пашкова. Ну, и, разумеется, ей будет принадлежать контрольный пакет акций компании. Это ещё нужно оформить. На все формальности уйдёт не меньше 6 месяцев. Может быть, Но руководителя компании должны назначить достаточно быстро. У них на пороге очень крупный контракт. Им нужен человек, который сумеет заключить этот контракт и поставить свою подпись. Понятно, что сама Кира не может быть руководителем компании. Она её просто развалит. С её мозгами можно только петь в хоре или прыгать на гимнастическом помосте. Но у неё решающий голос. Я всё это знаю. Зачем вы мне это рассказываете? Единственным реальным претендентом на этот пост может быть Глеб Алексеевич Харазов, пояснила Илона. Он собирался уйти из своего концерна сразу после подписания контракта и перейти вице-президентом в компанию Пошкола. Да, я слышала об этом. Но его назначение зависит теперь от мнения госпожи Лотыповой Пошковой, которая всегда ненавидела нас с Терезой. Официант принес салаты и бутылку вина. Откупарил пробку, налил немного на дно бокала, давая понюхать и попробовать. Дронго согласно кивнул и им разлили вино в высокие бокалы. За нашу встречу, предложила Иона. За нашу встречу. Бокалы едва чокнулись. Дронго сделал несколько глотков, поставил бокал на стол и спросил: "Не понимаю, при чем тут вы с Терезой?" Как назначение Харазова может зависеть от вас двоих? Сегодня днём она вызвала к себе Глеба Алексеевича и заставила его около полутора часов ждать в офисе компании. Потом приняла в кабинете своего бывшего мужа и сразу поставила ультиматум. Она назначает Харазова исполняющим обязанности президента компании только в том случае, если он расстанется с Терезой. Можете себе представить, какая сволочь. Подождите, изумлённо проговорил Дронга: "Но такого просто не может быть. Это какая-то трагикомедия, дурацкий фарс. Она вызвала Харразова и предложила ему развестись с женой, чтобы стать президентом компании. Извините, но это, наверное, шутка. Так в жизни просто не бывает". "В нашей жизни всё бывает", сказала Илона. "Вот так всё и было. Он вернулся домой и устроил дикий скандал своей супруге. Она ушла из дома и сейчас сидит у меня, не зная, как ей быть. Какой негодяй! Чтобы получить должность, готов отказаться от своей жены. Есть ещё такие мужчины. Одну секунду прервал её Дронга. Дело в том, что я по своей основной профессии юрист и эксперт по вопросам преступности, а по второй профессии психоаналитик, поэтому сразу обратил внимание на ваши слова. Вы сказали, что она предложила ему развестись с женой, чтобы получить место президента компании, верно? Да, всё правильно. Но мне кажется, что они живут только в гражданском браке, хотя она взяла его фамилию. Или нет? Откуда вы знаете? удивилась Элона. Сам Глеб Алексеевич сказал мне об этом. Да, действительно, пока они официально не расписались. Тереза пытается родить, но у неё ничего не получается. Хорошо, что он не требует продолжения рода. У него есть дочь от первого брака, которая живёт с матерью в Бухаресте. А Тереза пытается родить, даже ездила в какие-то клиники, так как мы бывшие спортсменки, все эти гормональные препараты для мышечной массы, наверное, сказываются, не совсем искренне произнесла Илонна. И светский образ жизни, в тон собеседнице, добавил Дронга. Возможно, и это, согласилась она, глядя ему в глаза. Значит, они не женаты, и о разводе вопрос не стоит, сказал Дронга. Тогда в чём проблема? Это, во-первых, а во-вторых, я обратил внимание на ваши слова. Он вернулся домой и устроил ей скандал. Какой скандал? Почему? Если Пошкова требует, чтобы Харазов и Тереза расстались, почему он устраивает скандалы? Скорее она должна устраивать подобную сцену. У вас слишком много вопросов. Поморщилась и Лонна. Начнем с того, что они живут уже несколько лет в гражданском браке и хорошо живут. Почему они должны расставаться из-за этой паршивки Кира? Согласен, порядочный мужчина не бросит свою жену или любимую женщину из-за назначения на новую должность. Где они остались, порядочные? протянула Илона. Их уже давно нет. Почти любой готов сдать всё что угодно, лишь бы получить деньги или власть. Даже подложить свою жену в чужую постель. Вы говорите о порядочности? Харазов не умирает с голоду. Я был у него дома и видел его квартиру. Она стоит несколько миллионов долларов. Стоит, согласилась Илона. Но он хочет иметь больше, поэтому готов выгнать Терезу Он накричал на неё, и она сбежала, буквально в одном платье. И всё-таки мне непонятно, что там случилось. Почему он устроил скандал? Почему накричал? И чем конкретно я могу помочь? Вы ведь эксперт по расследованию убийства Пашкова, осторожно пояснил Илона. И можете сказать, что пока идёт расследование, акции компании никому нельзя отдавать. Я точно узнала, что следователь имеет право наложить запрет на любое движение финансовых документов компании, пока идёт расследование, а через несколько месяцев всё утрясётся. "Начнём с того, что я не официальное лицо", возразил Дронга. "И никакого запрета наложить не могу. Но вы всё равно не ответили на мой главный вопрос". Почему он устроил скандал и выгнал её из дома? Это противоречит любой логике. Ведь он наоборот должен чувствовать себя виноватым, прогоняя свою гражданскую жену из-за требований взбалмошной женщины, пусть даже и потерявшей мужа. И потом, я не понимаю, как она вообще могла такое потребовать? Ведь Харазов нужен, чтобы спасти компанию, а после такого ультиматума он может просто оскорбиться и уйти. Она ведь не глупая женщина и не могла потребовать такой невероятной платы. Вы мужчины очень недогадливы, даже если эксперты, хмыкнула Илона, поднимая бокал. Она не просто вызвала его на беседу, она показала ему плёнку с нашим изображением. Мы были уверены, что плёнки уже не существует, но эта дрянь. Где ты купила её? Очевидно за очень большие деньги. Вы меня понимаете? Нет, какая плёнка? В общем, ничего особенного. Но там мы дурачимся и веселимся. Это было давно, лет 7-8 назад. Мы тогда были гораздо моложе. Вот и решили снять такой новый вариант Калигулы, где все бегают голышом и обнимают друг друга. Понятно. Насколько я помню, в Калигуле не только обнимали друг друга. Не только, согласилась она. Но если такую плёнку покажут Тудору, он просто пожавлёт плечами, ведь это было задолго до того, как мы встретились. К тому же, у него европейский подход к таким вопросам. Ахаразов наполовину башкир. Вот в нём эта глупая кровь и взыграла. Он просмотрел плёнку, приехал домой и устроил Терезе такую дикую сцену, что она просто вынуждена была уйти из дому. Он считает, что именно поэтому она не может родить Теперь вы понимаете? Понимаю. И Кира Пашкова показала эту плёнку мужу Терезы. Знаете, с какой подлой формулировкой, что подруга президента такой крупной компании не может быть в столь непристойном виде, что она заботится о моральном облике своего бизнеса. Вы представляете, какое лицемерие? Эта женщина бегала за Пашковым по всем приёмам, готова была ему ноги лизать, чтобы он её взял. Я уже не говорю, что однажды её застукали с одним спортсменом прямо во время приёма в мужском туалете. И она ещё смеет говорить о нравственности? Дрянь. Теперь всё ясно, сказал Дронга. Значит, Пашкова купила плёнку и показала её Харазову, чтобы он порвал свои отношения с вашей подругой. А он приехал домой и устроил скандал, выгнав Терезу из дома. Это всё, что вы хотели мне сообщить? Да, сказала Елона. И нам нужна ваша помощь. Не уверен, что следователи имеют право приостановить процесс оформления документов, произнёс Дронга. Но я могу вам сказать, что в ближайшие 2 дня положение может измениться. Хотя ничего конкретного пока обещать не могу. Надеюсь, вы понимаете её положение. Она любит Глеба Алексеевича и очень страдает, что сделала ему больно. Елона даже не пыталась скрыть своего лицемерия. Не сомневаюсь, вздохнул Дронго. Очевидно, среди ваших подруг все такие чуткие и впечатительные. Да. И Лонна наклонила голову, скрывая улыбку. Вы знаете, что сегодня произошло еще одно убийство? Наконец решил сказать Дронго. Какое убийство? испуганно спросила она. О чем вы говорите? Сегодня днем. Марика Лиханосова сбила машина, и он умер прямо на тротуаре. Елона невольно дёрнула рукой, смахнула бокал на пол, он разбился на мелкие кусочки и взволнованно проговорила: "Не может быть!" "Может", твёрдо произнёс Дурнго. "Поэтому я и сказал, что в ближайшие 2 дня, вероятно, многое ещё изменится".